Часть вторая. Глава вторая. Был июнь в первых числах, и погода стояла в Петербурге уже целую неделю на редкость хорошая. У Епанчиных была богатая собственная дача в Павловске. Лизавета Прокофьевна вдруг взволновалась и поднялась, и двух дней не просуетились, переехали. На другой или на третий день после переезда Епанчиных, с утренним поездом из Москвы, прибыл князь Лев Николаевич Мышкин.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 тоже в трауре, очень смеявшийся и ужасно разевавшая при этом рот, и, наконец, один чрезвычайно странный слушатель, лежавший на диване малый, лет двадцати, довольно красивый, черноватый, с длинными густыми волосами, черными большими глазами, с маленькими поползновениями на бакенбарды и бородку. Этот слушатель, казалось, часто прерывал и оспаривал ораторствовавшего Лебедева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 — засмеялся молодой человек с дивана. — Об заклад побьюсь, что он уже вас надувает именно теперь обдумывает. — Всего пять недель, всего пять недель, — подхватил Лебедев, возвращаясь уже во фраке, мигая глазами и тащая с кармана платок для утирки слез. — Сироты! — Да вы что, все в дырих-то вышли, — сказала девушка. — Ведь тут за дверью у вас лежит новешенький сюртук. Не видели, что ли? — Молчи, стрекоза! — крикнул на нее Лебедев. «Ну ты!» — затопал, и был он на нее ногами. Но в этот раз она только рассмеялась. «Вы чего пугаете-то? Я ведь не Таня, не, не побегу. А вот Любочку так, пожалуй, разбудите. Да еще родимчик привяжется. Что кричите-то?» не ни, -ни, ни Типун, Типун!» Ужасно испугался вдруг Лебедев и, бросаясь к спавшему на руках дочери ребенку, несколько раз с испуганным видом перекрестил его. «Господи, сохрани! Господи, предохрани!» «Это собственный мой грудной ребенок, дочь-любовь», — обратился он к князю, «и рождена в законнейшем браке от новоприставленной Елены, жены моей, умершей в родах. А это пиглица есть дочь моя, Вера, в трауре. А этот, этот, о, этот, что осекся?» — крикнул молодой человек. «Да ты продолжай, не конфуйся». «Ваше сиятельство!» — с каким-то порывом воскликнул вдруг Лебедев.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 А этого же самого ростовщика, Зайдлера какого-то жида, за то, что пятьдесят рублей, обещал ему дать. «Пятьдесят рублей, если выиграю, и только пять, если проиграю», — объяснил вдруг Лебедев совсем другим голосом, чем говорил доселе. А так, как будто он никогда не кричал. Ну и сбрендил, конечно, не старые ведь порядки-то, только там насмеялись над ним».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 Печку заглядывает, дедок да в ночь-то раз по семи. За мошенников в суде стоит, а сам ночью раза по три молиться встает. Вот здесь, в зале, на коленях, лбом и стучит по получасу. из за кого-кого не молится, чего-чего не причитает, с то За упокой души графини Дюбари молился. Я слышал своими ушами. Коля тоже слышал.